на короткое время фронт стабилизовался наши войска удерживали плацдарм за рекой западный бук в 20 километрах западнее города устилук два полка нашей бригады занимали оборону а третий находился в резерве правее нас оборонялась пехота получили приказ с утра следующего дня перейти в наступление владеть населенными пунктами в 25 километрах от нас. В этот день мы продвинулись на 8 километров, но получили уведомление, что пехота еще не готова к наступлению, и оно переносится на утро следующего дня. Не желая оставаться в положении, когда оба фланга открыты, мы на ночь вернулись на исходную позицию. На следующий день наступали в том же боевом порядке. Через 30 минут после того, как скрылись последние эскадроны двух полков, выехали и мы с комиссаром Кузьминским. С нами был комендантский взвод из 18 всадников. Поднялись на довольно крутой берег западного буга и направились на северо-запад, чтобы пересечь путь третьему полку и с ним следовать за ушедшими ранее двумя полками встречу нам показались десятка три всадников, шедших на нас слева. Шли разомкнутым строем, рысью, а увидя нас, перешли на шаг. Нас удивило появление всадников, идущих на восток в боевом порядке. Всмотревшись, узнали в них белополяков, посчитали их за разведку, проникшую к нам в тыл, и решили ее атаковать. Хотя нас было меньше, но ведь противник-то в нашем тылу. Я скомандовал взвод, строй, фронт, шашки вон, за мной в атаку, марш, марш. Вражеские всадники остановились. Когда же мы были от них в двухстах метрах, то увидели, что вслед за ними из балки выходит колонна, насчитывающая еще до 200 сабик. Тогда я скомандовал налево кругом, и мы стали отходить на галопе в село, из которого вышли. За нами погнались. Я решил доскакать до середины села и оттуда, дорогой идущей на север, пробиться в ту деревню, где находился третий полк, чтобы с его помощью ликвидировать эту неприятность в нашем тылу. Дорога проходила по узкой промоине с крутыми берегами. Нас преследовало человек семьдесят. И вот к нашей радости мы увидели полсотни всадников, идущих нам навстречу шагом. Я подумал, вероятно, в полку уже все стало известно, и это его передовое подразделение идет нам на выручку. Но идущие нам навстречу конные, видя нас и скачущих за нами белополяков, подсчитали, очевидно, всех за своих противников и испугались. Назад они повернуть не могли и старались сдать нам дорогу. Пытаясь свернуть с нее, они лезли на крутые берега узкого оврага, некоторые даже падали с лошадей. А в тот момент, когда мы уже проскакали мимо, я узнал в них не своих башкир, а растерявшихся вражеских кавалеристов. Мы оказались в поле. Комендантский взвод с комиссаром Кузьминским направился на восток, в сторону Устилуга, а я с ординарцем в ту деревню, где находился третий полк бригады. Большинство поляков преследовало комиссара, а человек пятнадцать меня. После продолжительной скачки наши кони уменьшили ход, и я с особым удовольствием увидел выходящий из деревни полк и выкачанные пулеметы. Однако они стали обстреливать перед собой все, и поляков, и меня. Только когда поляки отстали, а я продолжал скакать к деревне, стрельба прекратилась. Велико было смущение командира полка, когда он узнал своего комбрига. Поле быстро было очищено теми из наших кавалеристов, у которых были лошади получше, Но в это время из села вышла навстречу колонны противника, и наши вырвавшиеся вперед кавалеристы начали отходить. Стоя на бугре, я видел всю эту картину. По данному мною сигналу, все наши стали собираться ко мне и строиться в одну шеренгу, лицом к противнику. Всего нас оказалось до 250 всадников. Старший из польских офицеров тоже собирал к себе своих и у него оказалось примерно такое же количество конников, построенных в одну шеренгу. Я и польский офицер находились впереди своих всадников, нас разделяло расстояние в 2-3 десятка шагов, а шеренгу от шеренги в полсотни шагов. В тишине были слышны только команды моя и польского офицера. Вперед в атаку! Да еще позвякивание стремян, и обнаженных клинков при движении разгоряченных коней. Но не та, ни другая шеренга не решалась броситься в атаку первой. Я не исключал возможности, что польскому офицеру удастся воздействовать на своих раньше, чем мне, и начать атаку, и я хорошо понимал, кто бросится первым, у того полная победа, а кто опоздает, тот будет бит. Мы оба повторяли свои команды уже охрипшими голосами, а шеренги не двигались. Трудно сказать, чем бы все это кончилось, но я вдруг поступил очень странно. Поднял клинок кверху и вложил его в ножны, не спуская глаз с польского офицера. На его лице появилась довольная улыбка. Вероятно, он посчитал, что имеет дело с бывшим царским офицером антисоветски настроенным, и думал, что я подготовляюсь к сдаче в плен. Я же дал шпоры коню и выхватил револьвер. Помню, выстрелил три раза. Офицер быстро повернул свою лошадь на задних ногах и стал удирать от меня. Его примеру хотели последовать и остальные поляки. Но если этот маневр удался офицеру и фланговым, то стоящим в сомкнутом строю всадникам повернуться было невозможно. На них и бросилась наша шеренга. Противник, всецело занятый тем, чтобы повернуть лошадей, почти не оказывал сопротивления и оставил на месте схватки около двухсот человек пленными, в том числе двух офицеров. Таков был результат трех револьверных выстрелов. Они решили схватку в нашу пользу. В гражданскую войну действия кавалерии, подобные здесь описанным, были нередки. Они случались и во время больших массированных наступлений Первой Конной Армии или Червонного Казачества. Теперь такого рода стычки всадников кажутся седой стариной. Память невольно отбирает из прошлого то, что так или иначе отозвалось в последующем. Два случая, две мои ошибки я вспомнил через много лет, когда сам очутился в положении человека, считающего себя жертвой чужой ошибки. В штабе бригады командиром разведки был Виноградов. С первого взгляда он мне не понравился. Рыжие волосы, одна нога короче другой, он окончил Гатчинское военное училище еще при царе, Был грамотным и умным человеком. Обязанности свои он выполнял добросовестно, но я почему-то относился к нему с недоверием. Как-то при отступлении я с пятью всадниками уходил из села последним. За мной в четырех километрах следовал лишь разъезд. На дороге за селом я увидел прихрамывающего человека, идущего с чемоданом в руке. Я узнал Виноградова. У меня мелькнула мысль, хочет попасть в плен к полякам, только не рассчитал, не знал, что я остался позади него. Меня взяло такое зло, что даже выругать его или плюнуть в его сторону не хотелось, я подумал, пусть остается, одной сволочи будет меньше. Проезжая мимо, я не сказал ему ни слова, хотя и обратил внимание на его смущенный вид. На следующей ночевке я вдруг увидел Виноградова. Выяснилось, что он проспал в хате, где остановился, а проснувшись, узнал, что все уже ушли и заторопился догонять. Мне было стыдно встречаться с ним, ведь я проехал мимо него молча, не захватил даже его чемодан, нести который ему, хромому, было очень трудно, а главное, заподозрил его в таких подлых намерениях. Этот мой поступок долго не давал мне покоя. Задумылся я и над тем, что иногда первое обманчивое впечатление может засесть надолго, даже после того, как ты понял свою ошибку. Работая с виноградом вплоть до 1923 года, я видел его старание и добросовестную службу. Но вот он уехал в отпуск в Башкирскую республику, А по возвращении в ту же ночь был арестован и увезён в Житомир. Там, обвиненный в шпионаже, он отсидел в камере пять месяцев. Особый отдел сообщил мне, что Виноградов во время отпуска каждый раз бывает в Польше и, очевидно, работает на Пилсудского. У меня вновь шевельнулась мысль, что вот ведь первое впечатление было верным. А еще через месяц... Вернувшись в полк, товарищ Виноградов доложил мне, что был арестован по ошибке и рассказал следующую историю. Когда он возвращался из отпуска, вместе с ним в купе ехал какой-то человек, с которым он в дороге познакомился и играл в шахматы. Этот новый знакомый очень заинтересовался Виноградовым, расспрашивал его о том, о сём. Виноградов сказал, между прочим, что полк стоит в Старо-Константинове. Этот новый знакомый оказался работником ЧК, а Житомирская ЧК давно разыскивала Виноградова с таким же именем и отчеством. И вот, просидев пять месяцев, Виноградов был вызван к следователю. Войдя в комнату, он увидел там, кроме следователя, какого-то гражданина, который, пристально посмотрев на него, сказал «Нет, это не он, того я знаю хорошо». Через трое суток Виноградова выпустили, извиняясь за допущенную ошибку. А вот другой случай, и совсем как будто иной, но чем-то близкий к рассказанному. В 1920 году Во время одного большого привала в лесу, мне доложили, что поймали шпиона. Когда от него потребовали объяснений, почему он находится в этом лесу, молодой человек сказал, что искал пропавшую корову, что он крестьянин села, которое находилось от нас в трех километрах. На мой вопрос, сколько лет живет он в этом селе, он ответил, всю жизнь но когда я ему предложил назвать окружающие села, он не смог назвать ни одного. Желая его припугнуть, я сказал бойцу расстрелять. Тут же меня отвлекли другим делом. Через несколько минут я вспомнил о задержанном. Зная дисциплинированность башкир, я вдруг испугался, как бы они действительно его не расстреляли, и приказал его вернуть. Но в это время я услыхал выстрелы, и мне доложили, что шпион расстрелян. На 99% я был уверен, что он действительно шпион. Но, несмотря на то, что за годы войны приходилось своей рукой убивать, колоть, рубить, это нехватка 1% для полной уверенности, заставило меня сильно пожалеть о моем неосмотрительном приказании. Я вспоминал о нем с тем же чувством и восемнадцатью годами позднее. В начале октября конница противника прорвалась через прерывчатый фронт пехоты севернее нас на шоссе Житомир-Новоград-Волынск и пошла по нашим тылам. Башкирской бригаде было приказано сняться с участка обороны, догнать и разгромить конницу противника. На путь ее следования мы вышли на следующий день. Нас разделяло 40 километров. Но расстояние это с каждым днем сокращалось. Хотя у противника и лошади были крупные, настоящие кавалерийские, наши небольшого роста, но выносливые уральские кони легко нагоняли их мы уже начали захватывать отдельных отставших поляков и повозки из обоза противника. Первые бои с прикрытием противника, к тому же удачные, мы имели 10 километрами южнее города Коростень. Стремительность нашего наступления способствовала тому, что белополяки поспешно отступили, не успев причинить вреда городу и железнодорожному узлу нашей бригаде пришлось участвовать и в последних боях с белополяками. Нам стало известно, что с 24 часов 18 октября 1920 года начнется перемирие и границей будет зафиксирована фактическая линия, занимаемая нашими войсками и войсками противника. 17 октября Мы наметили себе план действий на следующий день, чтобы захватить как можно больше территории. Мы продвинулись левым флангом бригады на 35 километров до города Староконстантинов. Но на правом фланге в наступлении перешли поляки и немного оттеснили нас. Лишь к вечеру положение было восстановлено, мы взяли при этом около 250 пленных и трофеев. После перемирия, выполняя приказ, я отправился в местечко Любар к польскому генералу для установления линии, занимаемой обеими сторонами. При мне были два эскадронных политрука в качестве ординарцев и трубач с белым флагом. У линии обороны меня встретил польский офицер и проводил на квартиру генерала. оставив сопровождающих у ворот, я вошел в небольшой одноэтажный дом. Сначала поздоровался за руку с седовласым генералом, а потом с его двумя денщиками, возившимися с большими генеральскими чемоданами. При этом генерал сделал мне замечание, сказав, здесь не место агитировать за советскую власть. Когда начали устанавливать линию, занимаемую войсками, Генерал упорно настаивал на том, что одна польская часть находится в восьми километрах восточнее местечко Любар. «Да, она была там вчера», — сказал я. Но теперь личный состав этой части, в качестве пленных, находится уже в 50 километрах отсюда и шагает на Киев. Генерал спросил, «А сколько вами захвачено пленных?» Я, не задумываясь, ответил, «Более 500 человек» да много убитых. Генерал стал что-то подсчитывать, а я в это время ругал себя за то, что, называя число пленных, зачем-то переувеличил его. Но, немного еще поспорив, генерал согласился. Моя и его карты с обозначением линии фронта были нами подписаны, и я вернулся к своим. На другой день рано утром, Прибежал ко мне запыхавшийся старшина комендантского взвода и взволнованно доложил, товарищ комбрик, в нашем селе поляки. На вопрос, сколько их, он ответил, два вооруженных. Я приказал привести их ко мне. Поляки рассказали, что их часть трое суток находится в лесу неподалеку от нашего села. Офицер прислал их узнать, не началось ли перемирие. Один из полков бригады был поднят по тревоге, с ним я и направился в лес. Поляков было много. Оружие свое они составили в козлы, одни ходили группами, другие завтракали, а третьи грелись у костра. Я приказал старшему офицеру сложить оружие на повозке, построиться и следовать с нами. В селе, проходя мимо меня, Офицер скомандовал смирно, солдаты прошли рядами, как на параде, повернув голову в мою сторону. А потом, на ходу, к великому нашему удивлению, довольно стройно спели «Интернационал». По-видимому, это были те, кого мысленно подсчитывал польский генерал. А я, выходит, не ошибся, наобум назвав завышенную цифру. Польские солдаты и офицеры, захваченные нами после перемирия, через месяц вернулись к себе на родину.